Глава пятнадцатая, двадцать три, ноль пять. В данный раз в сопровождении Брайана Квока направлялся к Роджеру Кросу, шефу Особой разведслужбы, который вёл на террасе непринуждённую беседу с Армстронгом и тремя американцами: Эдом Ленганом, командиром Джоном Мисхауэром, военно-морским офицером в форме, и Стэнли Роузмантом, высоким мужчиной лет пятидесяти с лишним. Данн рос не подозревал, что Ленган из ВПР и что Мисхауэр представляет военно-морскую разведку. Ему было известно лишь то, что эти двое из американского консульства. Однако он знал, что Роузмонт из Церу, хотя и не имел представления о его должности. Дамы возвращались к своим столам или разговаривали на террасах и в саду. Мужчины приятно проводили время за напитками. Приём получился славным, как и вечер. В танцевальном зале под мелодичную небыструю музыку двигалось несколько пар. Среди них была Адриан и Дан раз заметил Пенелопу, которая стоически управлялась с Хавигелем. Кейси и Бартлетт увлеченно беседовали с Питером и Флёр Марлоу, и Данросс дорого бы дал, чтобы послушать, о чём речь. «Этот парень Марлоу, того и гляди, начнёт всем докучать», — думал Тайбань, проходя мимо. «Он и так уже знает слишком много секретов. А если прочтёт нашу книгу...» «Ну уж нет», — решил Данросс, — «скорее ад замёрзнет». «Этой книги ему не видать никогда».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 Через год писатель представил будоражащий воображение опус, где документально подтверждались многие похороненные вроде бы навсегда истории и сделки. Потрясенные члены внутреннего правления поблагодарили писателя, расплатились с ним, добавив внушительный бонус, а два экземпляра рукописи, все что были, легли в сейф Тайбаня. Дан раз поначалу хотел их уничтожить, но потом подумал: жизнь есть жизнь, джосс есть джосс, и ничего страшного в этом нет, если читать книгу, будем только мы. Привет, Роджер, можно к вам присоединиться? с мраченным смешком спросил он. Конечно, Тайбань радушно приветствовал его кросс вместе со остальными бодти, как дома. Американцы из вежливости улыбнулись шутке.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 Мы несомненно будем признательны за помощь, Я процедил Кросс, сверля Тайбани белёсыми глазами. Брайан прав насчёт того, что это может быть довольно рискованно, если, конечно, остальные доклады МГ существуют. Даже если это не так, не исключено, что какие-нибудь негодяи захотят самолично доставиться. И всё-таки Как и когда вы получили копию моего последнего доклада? А что? Вы получили его сами или от третьих лиц? А что? Голос Данра состоял же ещё. А то, что это важно. Ну и что? Тайбань пристально посмотрел на Кросса, и все трое ощутили исходящую от Данра сусилу. Однако и Кросс был не менее упрям. Я могу ответить на ваш вопрос.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 Ганконский контакт связался с нами и спросил: "Не хотели бы мы взглянуть на это за плату, конечно?" Слова кроса звучали настолько убедительно, что двое других полицейских, знавших, как всё обстояло на самом деле, впечатлились вдвойне. Сегодня утром эту фотокопию доставил мне домой какой-то китаец, которого я никогда раньше не видел. Я ему заплатил Конечно, вы понимаете, что в таких делах не спрашивают, как кого зовут. Но ну, так и что? Когда сегодня утром в 6 часов 4 минуты, если быть точным. Ну, почему это для вас так важно? а потому что Аллен Мэтфорг. О, папа. Прошу прощения, что прерываю. К нему подлетело запыхавшееся Адриан, держа за руку высокого симпатичного молодого человека. Его мятый мешковатый смокинг, криво повязанный галстук и нечищенные коричнево-чёрные туфли явно контрастировали с элегантным обликом окружающих. Прошу прощения, что прерываю, но можно я что-нибудь сделаю с музыкой? Дан рассмотрел на молодого человека.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 Пробыв в колонии 2 года, он стал сущим наказанием для бизнесменов. Его извеительный сарказм, далеко идущие разоблачения отдельных личностей и деловой практики, вполне законные лишь в Гонконге, но нигде больше в западном мире вызывали постоянное раздражение. Смоук и папа, конючила Адриан, она ужасная. Мама сказала, что нужно спросить у тебя, можно я попрошу их сыграть что-нибудь другое, пожалуйста. Хорошо, только не превращай мой приём в молодёжный вечеринку. Она рассмеялась, а Данрос снова переключился на Мартина Хэпли. Добрый вечер. Добрый вечер, Тайбань, проговорил молодой человек с уверенной вызывающей хмылкой. Меня пригласила Адриан? Надеюсь, ничего, что я пришёл после ужина. Конечно, развлекайтесь, сказал Данрос и сухо добавил: "Тут много ваших друзей". Хэпли усмехнулся. Я опоздал на ужин, потому что вышел на одно милое дельце. Ох, вот как Да, похоже, некоторые заинтересованные лица вместе с одним крупным банком распространяют гнусные слухи о платёжеспособности одного китайского банка. Вы имеете в виду Huapag? Впрочем, это вся чепуха, слухи. Ещё один Гонконгский трюк. Вот как. Да, да, нарас весь день доносились слухи о том, что у банка Хоппак Ричард Квана слишком большая дебиторская задолженность. Вы уверены? Я посвятил этому колонку в завтрашний Гардиан. Кстати, о Хоппак. Вы слышали, что сегодня днём около сотни человек забрали свои вклады из отделения в Эбердине? «Может ли это быть началом банковской паники?» «Извини, папа, пойдем, Мартин! Ты разве не видишь, отец занят?» Привстав на цыпочки, Адриан поцеловала Данроса. Его рука автоматически обняла ее и прижала к себе. «Веселись, дорогая!» Данрос смотрел, как она помчалась прочь, а хепли за ней. «Самоуверенный сукин сын, — рассеянно думал Данросс. Ему хотелось прочитать эту завтрашнюю колонку сейчас, потому что он знал, Хэпли человек старательный, неподкупный и делает свою работу хорошо. Разве, может быть, у Ричарда слишком большая дебиторская задолженность? Так о чём ты говорил, Ян? О баллане Мэтфёрди-Гранте ворвалось в его мысли. О, да, Прошу прощения. Даннрос сел за стол, решив разложить все вопросы по полочкам. "Я мёртв", спокойно объявил он. Все трое полицейских ашеломлённо уставились на него. "Что? Сегодня вечером, без одной минуты восемь я получил телеграмму, а в 21:11 говорил с его помощником в Лондоне". Данрос наблюдал за ними. "Я хотел уточнить время, Так как очевидно, что у вашего шпиона из КГБ, если он существует, было уймо времени, чтобы позвонить в Лондон и подослать убийц к бедному старинеу АМГ, не так ли? Да. Лицо Кросса было серьёзным, когда он умер. Дэннрс рассказал всё, о чём говорил с Херноном, но не упомянул о звонке в Швейцарию. Чутьё подсказывало, что этого делать и не нужно.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 Содно будет отпущено завтра, ты обещал, Роджер Кросс. В любом случае. Кросс сказал и шокирован. Господи, Тайбан, мы же не торгуемся. Брайан, разве вы не сказали, что мы лишь пытаемся помочь, сказал Сэр. Друзья должны всегда помогать друг другу, верно, Тайбан? Да, абсолютно. Благодарю вас. Они смотрели ему вслед, пока он не скрылся из виду. Да или нет, пробормотал Брайан Квок. Существуют или нет? Думаю, что да, высказал своё мнение Армстронг. Конечно, существуют, раздражённо проговорил Кросс. На где они? подумав, он добавил с ещё большим раздражением, от чего сердца обоих полицейских замерли. Брайан, когда вы были с Яном? Официант Фендаложил, что ни один из его ключей не подходит. О, это нехорошо, сэр. Осторожно, заметил Брайан. Да, с этим сейфом придётся нелегко. Может, следует посмотреть в шкаф, сэр, на всякий случай, предположил Армстронг. А вы стали бы хранить там такие документы, если они существуют? Не знаю, сэр. Данрос непредсказуем. Я считаю, что они в его пентхаусе в Стронсе самое безопасное место. А вы там были? Нет, сэр. Брайан. Нет, сэр.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 "Алаан, да не чёрт, возьми, провал за провалом", ворчал Кросс. "Я не могу понять, почему эти дураки чёртаго не делают того, что должны делать, и почему AMG не спросил разрешения. Возможно, не хотел, чтобы кто-то в системе знал, что он имеет дело с посторонними, если был только один посторонний. А гребы все другие", Кросс вздохнул и задумчиво закурил. Адам Странг, зависти, уставился на сигарету. Он сделал глоток коньяка, но легче от этого не стало. Ленган передал свою копию Сэр. Дам, Раузбенд, тут и дипломатической почтой к себе в штаб-квартиру в БАР в Вашингтоне. Господи, мрачно проговорил Брайан Кок. Значит, к утру об этом будет знать весь Гонконг. Раузбенд заверил меня, что этого не случится. Улыбка Кросса была сухой.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 Да выясните точное время гибеля МГ. Всё, что удастся. Проверьте рассказанное Тайбаном. Проверьте всё. Возможно, существуют другие копии. Далее. Пошлите команду из трёх агентов сюда для наблюдения за этим местом сегодня ночью, в частности для охраны Данроса. Втайне от него, конечно.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 Когда они спускались по Пик-роуд на старом Porsche, Армстронг выложил то, о чём думали оба с того момента, как об этом упомянул Данрас. Если шпион кросс, у него было уймо времени, чтобы позвонить в Лондон или передать информацию Исирину, КГБ или ещё чёрт знает кому. На. Да. Мы вышли из его кабинета в 18:10. Это 11:00 по Лондону. Так что это не мы. Слишком мало времени. Амстронг повернулся на сиденье, чтобы облегчить боль в спине. Чёрт, как хочется сигаретку. В бардачке лежит пачка "Сарина". Завтра я закурю, завтра. Просто какой-то анонимный алкоголик, наркоман паршивый. Амстронг усмехнулся, но не весело. Он бросил взгляд в сторону друга. Высни потихоньку, кто ещё сегодня читал папкой МГ кроме кроса и как можно быстрее.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 Вот сэджка могла бы идти от них из консульства. Оно у них как решето, возможно. Но интуиция подсказывает, что это не так. Роузмонт человек нормальный, браин. И Ленган тоже. Они профессионалы. Я им не доверяю. Ты никому не доверяешь. Они оба попросили свои штаб-квартиры навести справки насчёт московских штампов в паспортах Бардлетта и Кейси. Хорошо.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 "Как это здесь стояло с полдюжины наших собственных военных кораблей", грустно проговорил он. "Старые, добрые Королевские ВМС. Во время войны он служил на их минцах старшим лейтенантом. Два раза тонул: один раз при Дюнкерке, второй через 3 дня после высадки союзников в Европе в 1944 году у Шербура". Да, жаль наш о флоте, но что поделаешь, время идёт не в лучшую сторону, Брайан. Какая жалость, что вся чёрт возьми империя полетела к чёрту, проклятая война, проклятые немцы, проклятые японки. Да, к вопросу о флоте. Как тебе показался Месхавер, этот парень из американской военно-морской разведки? Ничего, устол отозвал Самстронг. Много говорил по делу, шепнул на ушко старику, что Штаты собираются удвоить численность своего 7-го флота. Это настолько суперсекретно, что он даже не хотел говорить по телефону. Готовится большое сухопутное вторжение во Вьетнам. Да раки чартовые, хоть что ж, как французов. Неужели они газет не читают? Не говоря уже о разведдонесениях.